Согласились на том, что не нужно раздражать данников слишком частым присутствием. Не прижился и способ изымания дани с помощью откупщиков, мусульман и, и иудейских купцов. Этих тоже на местах принимали не ласково, кое-кого и потрепали до смерти. Орда для видимости чуть отступила. «Пусть выход собирают и привозят сами русские». И отвечает за это великий князь Владимирский. А если что и утаит князь, если явится у него охота поживиться при сборах в свою пользу, то и тут, орде выгода, все не в ее сторону направится озлобление русских смердов. Но, в конце концов, не так дань страшна, не так изнуряет это непрерывное из года в год Кровопивство, как угнетает русскую душу сознание нравственной зависимости. Взять хотя бы тот же великокняжеский ярлык. Ведь хана кидает его князьям, будто кость собакам. И еще хохочет, глядя, как те из-за нее грызутся. Вот она, хитрая восточная игра в кость. Когда же каждый русский осознает ее позорный смысл? когда освободиться от незримых уз, оплетающих его волю. Пока таких были лишь единицы, и среди них Иван Данилович. у он не числился пешкой в восточных играх, хотя и в поддавки умел, и по-всякому. Но то умел делать дед, а теперь в год смерти родителя – Откуда было знать девятилетнему Дмитрию дедову науку? А между тем, как бы она нынче ему пригодилась, кончина великого князя Владимирского влекла за собой неминуемую для русских князей поездку в Орду. К тому же именно в эти месяцы на Руси стало известно, что в сарае опять сменился властитель. Хан Бердебек убит, а на его место сел какой-то кульпа. или, как иначе произносили, «кульна». По заведенному правилу, русские князья сразу по получению известия о переменах на ханском троне обязаны были ехать с представлением. Опять кинут кость, ярлык, и вновь будут потешаться над княжеской кучей малой. Но, кажется, вряд ли кто из русичей успел поглядеть на кульпу в лицо, за исключением нижегородского князя Андрея Константиновича, которому добираться до сарая было сравнительно близко. Остальные, пока дошла до них весть, пока сами вышли, уже и припозднились. Кульпа продержался на троне всего шесть месяцев и пять дней. Еще отмечая гибель Бердебека, русские летописцы выразительно подчеркивали – Испи чашу, её же напоил отца своего и братью свою. У некоторых восточных авторов есть свидетельство, что Кульпа приходился братом Бердибеку. Тогда выходит, что Бердибек, расправившийся, как мы помним, с двенадцатью своими братьями, убил не всех. В любом случае, он не до конца испил кровавую чашу. о которой образно повествуют летописцы. Никто ни на Руси, ни даже в Орде не мог еще догадываться, что липкий кубок со смертным питьем отныне пойдет по рукам десятков людей, что могущественный улус Джучи вступает теперь в самый позорный отрезок своей истории. Безжалостная расправа Бердебека над отцом и двенадцатью братьями, а затем воцарение Кульпы, знаменует собой начало непристойной оргии, растянувшейся на целых два десятилетия. Это будет оргия борьбы за трон между сворой бесталанных и алчных чингисидов. Беспрестанные заговоры, мятежи, Кровавое столкновение царьков и царевичей, их вельмож и наперсников, наушников и подпевал – все это, в представлении русских очевидцев, стало как бы уродливым кривым зеркалом, в кошмарном искажении, отражающем беспорядки неустройства, раздерганной, больной до слез несуразной Руси. «Великая замятня» – так называли те времена летописцы – оказалась для Золотой Орды историческим возмездием за развращающую политику поощрения междоусобиц, которую она избрала главным оружием угнетения подвластных народов. Яды, которые в течение многих десятилетий выпускались отсюда, вовне хлынули теперь обратно. И хлынули с такой разрушающей силой, что... Вся Ордынская правящая верхушка в буквальном смысле слово «взбесися». За шесть месяцев и пять дней своего царствования Кульпа, по словам русского современника, произведшего этот точный подсчет, много зла сотвори. Кульпу, убившего Бердебека, убил некто Наурус. Наши сетичственники по заведенной привычке и его имя подвергли некоторому коверканью, называя или обзывая его то на русом, то на врусом. Прибыв в сарай, князья свои дары, предназначенные кульпе, вручали ему. Был ли среди них мальчик Дмитрий? Большинство летописцев на этот вопрос отвечает отрицательно. Сходясь на том, что московский князь Отрак впервые посетил Орду не в 1359, а двумя годами позже, в 1361 году, при сменившем на Руза, и этот просидеть недолго, Хидыри. Обобщая древнейшие показания, Татищев в пятом томе «Истории российской» говорит, что в 1359 году к Наурузе от московского князя приехал его Киличей, то есть посол по имени Василий Михайлович. Он и просил нового хана о ярлыке на великое княжение для Дмитрия Ивановича. Но хан не дал ярлыка в Москву, сказав, когда сам приедет, тогда ему дам. Причем пообещал никому другому ярлыка пока не вручать. Но Татищев, судя по всему, не пользовался рогожской летописью. А в ней за 1359 год читаем неожиданное. По кулпе царствова Новорус, к нему же первые прииде князя великого сын Ивана Ивановича Дмитрия и все князи Русити и видит царь князя Дмитрия Ивановича, оуна, читай, юного, суща и млада возрастом, и насла на князя Андрея Константиновича, дая ему княжение великое. Итак, судя по записи рогожского летописца, Наурус встречается не с московским послом, а с самим мальчиком Дмитрием. и сразу же, видя его возраст, явно неподходящий для великокняжеского чина, посылает за Андреем Константиновичем, старшим из сыновей покойного Нижегородского и Суздальского князя Константина. Никакой отсрочки, никакого обещания не отдавать ярлык на сторону. По первому взгляду, показания рогорского летописца выглядит недостоверным, противоречащим здравому смыслу. Как это княгиня александры и все другие родственники не побоялись отпустить малого ребенка в саму пасть Адову, пусть даже и в сопровождении опытных бояр и телохранителей. Но почему тогда, спрашивается, они же отпустили Дмитрия в сарай двумя годами позже? В неполных девять или в неполных одиннадцать лет велика ли разница? Показания рогожской летописи о раннем выезде Дмитрия в Орду, даже если оно противоречит свидетельствам других современников, нет оснований не учитывать. Тем более, что и до Дмитрия, и при нем Русь много-много раз возила на показ в Орду малолетних своих князей, Когда с родителями, а когда и без них И случалось, они жили там даже не месяцами, годами